Глава 13. Хоть Леннокс мне и сказал, что его дверь выходит в тот же коридор, что и моя, встречался он мне в то время редко. Иногда я видел его в обеденном зале, но, учитывая, что разговаривать там было нельзя, толку с этого было мало. Я решил, что он связной, в задачи которого входит пополнять запасы и передавать сообщения, может быть, Он координировал сотрудничество между различными проектными площадками, на которых создавали Бонзо. Не могу сказать, что скучал по Ленноксу, я полностью ушел в работу. Когда в офисе был Йохан, он неизменно сидел за своим компьютером и что-то бубнил себе под нос. Он пытался перевести мир, который я создавал, в картинке, но то, к чему он стремился, станет всеобщим достоянием лишь годы спустя. Он мечтал сконструировать что-то наподобие очков по типу Viewmaster, с помощью которых, вернее, в которых можно было видеть изображения, перемещавшиеся и изменявшиеся в зависимости от того, куда смотришь. Когда в последующие годы мне доводилось читать или смотреть о чем-либо, связанном с виртуальной реальностью, я всегда вспоминал Йохана и его отчаянные попытки сохранить мир Бонзов в компьютерах. Вот чего он добивался, думал я каждый раз и видел мысленным взором, как он занимается дальнейшей разработкой подобных систем в исследовательском институте где-то на западном побережье США. И потом окажется, что мы с моим мысленным взором не так уж и ошибались, хоть и не знаю, действительно ли Йохан когда-либо работал в США. Пока что я не мешал ему потеть за компьютером и строил себе макеты дальше» как выяснилось, справлялся я с этим из рук вон плохо. «Для сборки макетов нам нужны специалисты получше», — сказал я однажды Йохану после того, как мои тщетные попытки убрать остатки клея безнадежно испортили интерьер, над которым я проработал несколько дней. Йохан пст-пст-пст отъехал от своего стола и посмотрел на меня с задумчивой улыбкой. И произошло то, на что я надеялся. Через несколько дней команде присоединилось двое отставных следователей, которых я знал по архивному фонду на бывшем хлебозаводе.